Глава третья. Выжженная земля. Пришлось окончательно оставить позади свое детство и старые обиды. На меня рассчитывали, и я не мог себе позволить совершить даже маленькую оплошность, ибо она будет стоить жизни моим союзникам. Не осталось того неуверенного мальчишки, кто готов был сбежать отовсюду, лишь бы не заставляли убивать и не убили его самого. Тогда я только и думал, что о своем благополучии, а сейчас приходится думать о целой вселенной, о людях, которые верят в меня, ну или хотя бы делают вид, что верят. Не оставалось ничего иного, как подчиниться своему предназначению, о котором ночами твердили мне звезды. Долго пришлось идти к этим выводам, но как только я смог проговорить все это в своей голове, то сразу же стал уверен в своих силах. Начал осознавать всю мощь энергии, что проходит через мое тело. Но есть ли предел этих возможностей? Связь со светилами настолько окрепла, что я мог различить отдельные слова звезд в глубине холодного космоса. Я ни капли не сомневался, что смогу воплотить в жизнь свой план на этой войне. Пусть он казался безумством даже мне самому. Один длинный квантовый скачок перенес Сибил на близкое расстояние к планете Авлест. не спеша корабль приближался к орбите. На планете полыхали пожары, а земля содрогалась от взрывов. Их было так много, что в лес окутывала серая дымка, словно корабль спускался в саму преисподнюю, на полыхающую землю ада. — Полковник Фрест, где вы находитесь? Роберт активировал голозвонок сразу после окончания квантового прыжка. — Прячемся в том, что осталось от замка. ответила голограмма мужчины с перевязанной головой. «Прячетесь? Почему?» Тильды просили подкрепление у Геронимус. Нас разбили. Выжило не больше сотни солдат. «Почему вы не сдались?» Лицо герцога даже сейчас выражало умелое равнодушие. «Они не берут пленных». Еле слышно говорил мужчина. Он выглядел обреченным. «Мы пытаемся выжить. Вы заберете моих солдат?» Мы скоро спустимся и попробуем решить ситуацию. Конец связи. Я заметил в глазах Роберта отблески печали после этого разговора. Глаза — единственное, что невозможно скрыть. Они говорят многое, стоит только присмотреться. Заглянуть в душу человека, и глаза все скажут. Не мимика, а именно взгляд. «У нас нет шансов». Он обратился ко мне. оперевшись руками на панель управления. «Почему же?» «Полковник сказал, там еще сотня солдат. А их скоро захватят тысячи. Мне хватит сотни. Точнее, я не рассчитываю на помощь армии, ваша милость». Роберт нервно сжал челюсть, переводя взгляд на полыхающие пожары и новые взрывы внизу, на планете. Я не скрывал своих эмоций перед ним, и, видимо, он дал себе поблажку. Нет смысла играть в игры равнодушия с тем, кто не знает правил. — Вы уверены, Ваше Величество? — продолжил он, тоже игнорируя мою просьбу обращаться по имени. — Я бы не просил рисковать, если бы имел сомнения. — Тогда идем на посадку. Люциус услышал команду, переключил корабль на автопилот и направил его к разрушенному замку. Небо заволокло дымом, а горизонт покраснел от огненного зарева. Звезды скрылись за пеленой грязно-дымных облаков. От некогда прекрасного каменного замка остались руины. Медленно догорали кроны деревьев в саду. От обугленной земли исходил дым недавних бомбардировок. Поверхность усеивали свежие кратеры. сибил нашел пригодное место для посадки во дворе замка, где раньше цвели сады. Я спустился по трапу на еще теплую землю. В носу свербело от запаха обугленной плоти, приносимого жарким ветром с передовой. Спертый воздух ребил горизонт. Полуразрушенные стены закрывали нас от королевской армии, наступавшей с противоположной стороны. Я слышал резкие плазменные выстрелы. Они не прекращались ни на минуту. — У нас есть примерно полчаса до захвата замка, — сообщил Роберт. — Тогда поспешим, — отозвался я. «Вы расскажете нам план действий?» «Я попрошу вас довериться мне. Если я расскажу, то это не прозвучит внятно или убедительно». Герцог де клори молча кивнул. Но его взгляд говорил о том, что он связался с безумцем. Словно герцог сам не знает, зачем согласился на авантюру юного принца, ничего не смыслящего в политике и тем более в военном деле. Быстрым шагом мы вчетвером продвигались по выжженной земле к уцелевшим частям замка, где нас уже ждали выжившие солдаты армии Деклори. Мы пробирались сквозь обрушенные стены, загромождавшие проход. Множество раненых расположились на цокольном этаже, где находилась площадка для воздушных катеров. Но ни одного судна не было, только несколько танков, установленных на гравитационной платформе для подъема на поверхность. Машины смерти покрывал толстый слой грязи, а местами на гусеницах виднелись куски чьей-то плоти. Полковник, которого я ранее видел через голос звонок, встретил нас неодобрительным взглядом. — Ваша милость, а где же подкрепление? — тут же спросил он, обращаясь к герцогу. — Мы и есть подкрепление, — твердо ответил я вместо Роберта, за что в очередной раз на меня посмотрели, как на чокнутого. «Есть более простые способы покончить с жизнью!» Серьезно пробурчал полковник. «Сколько километров осталось пройти противнику?» Спросил я, не выказывая никаких эмоций. «Десять. Их тормозит пехота. Иначе нас бы давно расстреляли из плазменных пушек». Я задумался всего на несколько секунд. «Эти танки на ходу?» Я указал на орудия смерти на платформах. «Один». И то у него повреждена система залпового огня. А электромагнитное поле? Малец, его у этих моделей отродясь не было. Полковник Фрест, попрошу вас быть уважительней к нашему гостю. Вступился за меня герцог. Какое уважение, если до нашей смерти остались считанные минуты? Вы не умрете. Пока. Я говорил с несвойственным мне безразличием. Мы не умрем, если только Бог спустится в наш мир. нервно усмехнулся полковник. «Если вам нечего терять, могу ли я забрать один танк?» «Забирай. Для управления нужны трое бойцов. Но если вам нужно просто выкатить его, то справится и один. Ни одного из своих солдат я не отправлю на верную смерть». На подобное изречение не смог возразить даже герцог. Никто не мог приказать отправиться на верную смерть. Полковник отвел нас к рабочему танку. Гектор первым забрался внутрь смертельной машины. Еле пролез через люк со своей массивной металлической рукой. Он втиснулся в кресло управления и выругался от того, как тесно там все сделано. Но танк активировать не смог. «Забыл сказать. Эта модель активируется только по ДНК солдат в базе, чтобы противник не смог воспользоваться брошенным оружием», объяснил полковник. «Тогда нам нужен один доброволец», предположил Деклори. «Ваша милость». Я не могу приказать кому-либо выехать и встретить смерть подобным образом. Остатки танкового батальона, парня невысокого роста, сидели у содрогающейся стены. Некоторые были ранены и лежали на каменном полу. В глазах солдат читался страх в предвкушении неминуемой гибели. Я медленно приблизился к ним. «Уважаемые!» — обратился я, и бойцы подняли ко мне головы. — Может ли кто-то из вас выкатить эту технику к линии наступления врага? Я гарантирую вашу безопасность. Мне хотелось бы рассказать душещипательную историю, что вас всех еще можно спасти, но на это нет времени. — Самоубийство. Вам даже отбиваться нечем. Презрительно бросил ближайший солдат и недоверчиво посмотрел на меня. — Я прошу вас довериться мне. И уверяю, герцог Деклори не оставит героя без награды. Роберт кивнул, услышав мои слова. Несколько минут стояла гробовая тишина, нарушаемая содроганием стен от взрывов вдали. — Я могу! — выкрикнул мальчишка в самом конце комнаты. Солдат в зеленой форме танкиста встал по стойке смирно, и я поспешил к нему. Это был парень моего возраста, с короткими русыми волосами и глубоко посаженными голубыми глазами. Он посмотрел на меня столь знакомым взглядом. И я узнал его. Столько лет прошло, но я не забыл своего друга, с которым делил каюту целых два года. «Валекиан?» — вскрикнул я, и мое лицо вытянулось от удивления. «Узнал-таки». Я обнял давнего друга. Не скрывал эмоций. Незачем. «Как ты здесь оказался?» — тут же спросил я. «Это долгая история. Так тебе нужна моя помощь?» «Да». «Ты можешь выкатить тот танк к передовой?» «Могу». Валекиан побежал к танку. На бронированном корпусе смертельной машины я увидел наногравировку «Лезвие 3.0». Эта модель оснащалась встроенными лазерами, для управления которыми и требовалось еще два солдата. Валекиан без труда проскользнул через люк и уселся на кресло рулевого. Он приложил палец к сенсору, и тот тут же считал ДНК с его кожи. Панель управления активировалась. Я снова не смог скрыть улыбки, когда смотрел за происходящим сверху из люка. Машина смерти завибрировала после включения двигателя. «Забирайся!» — крикнул мне Валекиан. «Я буду стоять наверху!» — крикнул я в ответ и усмехнулся. «С ума сошел! Тебя даже защитное поле не спасет!» Он посмотрел на мигающие красные надписи на панели управления. «Которого, кстати, тут нет», — раздосадованно произнес он и опустил взгляд. «Это не важно! Нас убьет первый же залп!» Он смотрел на меня выпученными глазами. «Ты будешь в безопасности, обещаю!» Я говорил искренне. «Только если ты сам создашь мощное поле!» Раздраженно выкрикнул Валекиан. «Я и собрался так сделать!» Валекиан многозначительно посмотрел на меня, словно рассуждая, Не сошел ли я с ума? Он размышлял не больше минуты и твердо сказал. «Задраевый люк! Хочу быстрее свалить с этой планеты!» Я кивнул ему в ответ. Присел на корточки и закрыл круглый люк танка. «Поднимайте!» — крикнул я в толпу, стоя на танке. Полковник немежко подбежал к гравитационной платформе и набрал на панели лифта в стене нужную команду. Через несколько секунд танк стоял уже перед бывшим замком. небо окрасилось алым огнем от многочисленных взрывов вдали в воздухе стоял запах гари и чего то напоминающего порох мощная техника противника наступала на горизонте на меня смотрели десятки бронебойных танков, но я не испытывал ни капли страха на секунду и правда поверил что сошел с ума машина смерти сдвинулась с места направляясь прямиком к приближающейся армии я скрестил руки на груди ладонями обхватывая плечи и расставил ноги так, чтобы не свалиться с трясущегося танка. Запрокинул голову наверх и стал прислушиваться. Шепот светил, охватил мой разум, и я наполнился их энергией. Тепло разлилось по всему телу. Я смотрел вперед и стал постепенно выпускать энергию из себя и задерживать на одинаковом расстоянии вокруг. Прозрачный купол с отголосками пламени окутал машину смерти, защищая от всевозможных снарядов. Искра внутри меня разгоралась так ярко, что в этот раз я не испытывал ни малейшего сомнения в своей силе. Мне хотелось выпустить внутренний огонь наружу. Чаша пламени оказалась переполнена и туманила одну из частей моего разума. Не осталось ни следа от того мальчика, кто боялся показать свою мощь, чтобы его не боялись другие. Теперь мне хотелось прямо противоположного, чтобы содрогался весь мир. Танк двигался быстро, но Валекиан регулировал скорость так, чтобы я не свалился на первом же ухабе. А земля тут была выжжена взрывами до черноты. Сотни обугленных тел создавали вокруг ощущение ада. Машина смерти ехала прямо, раздавливая трупы на своем пути, отчего гусеницы окрасились кровавым цветом налипшей плоти. В нас летели десятки плазменных снарядов и лазерных выстрелов, но поле поглощало их энергию, отдавая мне. С каждым залпом врага по телу проливался приятный огонь, и я не мог скрыть даже от самого себя дьявольской улыбки. Вокруг поля закружили дроны, фиксирующие наше положение и передававшие голопроекцию в информационную сеть. Особый способ устрашения населения. Никто не пойдет на войну после подобных примеров уничтожения восставших. На мое счастье, они фиксировали происходящее в режиме реального времени. Машины смерти противника отделяло всего несколько сотен метров. И я попросил Валекиана остановить танк, используя тот же коммуникатор на ухе для передачи данных вместо отсутствующего инфодатчика. Бронебойные машины окружили нас. Пехота в черных скафандрах выстроилась кругом следом за машинами. Они выкатили против нас огромные пушки. Сотни орудий выстрелили в нас одновременно. Но поле не шелохнулось, впитав всю энергию. Божественное пламя внутри добралось даже до моих глаз. «Меня зовут Маркус Геронимус. Сдайтесь или умрите. Я заявляю свои права на эту планету!» Сказал я непривычно громким и низким голосом. Люк одной из вражеских машин смерти открылся, и оттуда вылез солдат в черном скафандре. Без опознавательных знаков, кроме эмблемы в виде буквы «Джи» на груди. Он не спеша подошел ближе к нам и остановился вблизи искр защитного поля. «Меня зовут Клафт Регат, и я возглавляю данную операцию. Какой вам резон присоединяться к восставшим, мой принц?» Солдат поклонился в знак покорности моему роду. «Это планета моя по праву рождения, и я волен передать ее правление роду Демонтек!» Я вложил в эту фразу всю свою уверенность и жестокость. Я назвал фамилию одного из союзников Роберта де Клори, которую недовольное правление моей матери знать использовало всегда, чтобы скрыть реальных правообладателей. Мне даже не было известно, существует ли такой род, но какая теперь к самой смерти разница? — Ваше Величество, мы не вольны согласиться без разрешения королевы. — Клавд говорил громко и четко. Ни один мускул на его лице не шелохнулся. «Сдайтесь или умрите!» — уверенно повторил я. «Мы не можем сдаться, но и вас атаковать не будем. Если вы желаете, я могу попросить о переговорах с королевой». «Я повторяю последний раз!» «Сдайтесь или умрите!» «Мы не можем сдаться, мой принц!» Клавд Регот быстро поклонился и широкими шагами вернулся в свою машину смерти. Через мгновение орудия войны снова задрожали и начали огибать меня по направлению к руинам замка. Внутри меня уже кипел непривычный пожар. Огонь плавно заполнял каждую клеточку тела. Это был уже не я. От наивного и робкого мальчика не осталось ни следа. Передо мной маячила высшая цель. Стоящая жизни всех солдат, что беспрекословно подчиняются королеве. Моему огню хотелось вылиться, он был не намерен задерживаться в этом слабом теле. Вызвал во мне жажду крови и похоронил чувство сопереживания к тем, кто стоит на моем пути. Защитный купол скопил огромное количество энергии вокруг, и вдобавок я подпитывал его своей. Энергия звезд не кончалась, и я мог вложить в поле такой заряд, что запросто разнес бы планету ко всем чертям. Но я рассчитал примерное количество энергии, чтобы не задеть замок и людей внутри. Дыхание остановилось. Поочередный гулкий стук сердец отдавался в ушах не меньшим грохотом, чем рев моторов и скрежет машин смерти. Невидимый купол начал окрашиваться красным пламенем. Я прижал руки вплотную к груди, и вокруг закружил горячий ветер. Он вихрем собирался вокруг меня, но не обжигал плоти. Резинка для волос сгорела первой, и они стали развиваться на горячем ветру. Я запрокинул голову назад, не отводя глаз от моей дорогой звезды с того света. Верхняя одежда растворилась в огне, и я оставался в одних лишь огнеупорных штанах от скафандра. Пламенная энергия стремительно наполняла купол. И как только я понял, что силы достаточно, резко отдернул руки от груди и расправил их. Купол мгновенно исчез. Мощнейший энергетический вихрь вырвался наружу, сжигая до тыла все на своем пути. Огонь за секунды поглотил пехоту и орудия войны в радиусе нескольких километров. Он превратил их в пепел. Следы существования сотен людей стерлись и смешались с выжженной землей. Я спрыгнул с танка и сообщил Валекиану, что можно выходить. Его спасло то, что танк имел собственную фильтрацию воздуха, благодаря чему мой друг не задохнулся в прожженном воздухе вокруг нас. Босые ноги ступали по горячей земле, но не обжигались. Люк машины для убийств открылся, и мой друг стремительно спрыгнул. Мелкая земная пыль и пепел еще кружили в воздухе. — Как же здесь жарко! — бросил он мне и откашался, оттягивая воротник военной формы. А я осматривал окрестности. Больше никаких звуков разрушений. Гибельная тишина, приправленная с запахом горелого мяса и железа. Эту тишину нарушал только Валекиан. — Как ты это сделал? Он хотел положить руку ко мне на плечо, но я отшатнулся. — Обожжешься и останешься без руки! — Твои глаза! — крикнул он и словно смотрел прямо мне в душу. «Что с ними?» Я говорил без каких-либо эмоций, будто все произошедшее для меня обыденно. «Они горят огнем!» В ответ я равнодушно улыбнулся уголком рта. «Так ты расскажешь мне, как ты это сделал?» Продолжил Валекиан. «На все воля звезд!» Я мысленно поблагодарил «Звезду надежды». До руин мы шли пешком. Я шагал ровно и не спеша, вспоминая, как дышать. Валекиан часто останавливался, чтобы перевести дух. Ему было тяжело в горячем прожженном воздухе. Солдаты и мои спутники вышли нам навстречу из замка. Не нарушая тишину, они осматривали окрестности ошарашенными глазами. Роберт шел впереди, и горячий воздух развивал его длинный плащ. «Вы это зафиксировали?» — первое, что спросил я у него. «Да, Ваше Величество». Он встал передо мной на одно колено, но я постарался не выдать удивления. — Клянусь служить вам верой и правдой! Все стоящие за герцогом друг за другом последовали его примеру. Полковник, Люциус, Гектор и прочие солдаты склонились передо мной, боясь поднять взгляды от земли. — Я перед тобой не склонюсь, будь ты хоть трижды король! — тихо пробормотал Валекин, стоящий позади меня. встаньте произнес я снова не своим грубым голосом. Люди встали, а я, не выражая никаких эмоций, направился к руинам, чтобы миновать их и попасть на корабль. Только когда все остались позади, на моем лице расплылась недобрая улыбка, словно внутри проснулся неистовый зверь, который ликует о победе. Противостояние внутри закончилось, и проснулся истинный я. Продолжение моих же предков. Не осталось жалости и страха перед своей и чужой смертью.